Чингис Абдулаев. Ошибка олигарха. Роман, серия, наследник олигарха. Москва, издательство «Эксмо», 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Журналист Ринат Шарипов в наследство от погибшего дяди получил огромное состояние. Теперь он миллиардер. Все бы хорошо, но вокруг таких больших денег Крутится много хищников. Ренат устал от постоянных покушений, от охоты за его деньгами. Чашу терпения новоявленного богача переполнило похищение его невесты. Некогда спокойный человек, Ренат превратился в яростного, агрессивного зверя, на пути которого никто не рискнет встать.